Глава семнадцатая. Аня. Я скоро приеду, шепнул Остин, прижимая меня к себе. Рано утром он отвез меня на вокзал, потому что вечером мне уже нужно было выходить на смену в бар Олдер бэй Квилл наверняка скучал без меня и разрывался на несколько маленьких квилов, чтобы успеть обслужить всех гостей. Я очень хочу поехать с тобой. Все в порядке. Улыбнулась я. Мне некогда будет скучать. Придется поработать в баре без выходных до конца каникул. Я на связи каждый день, предупредил Остин. И каждый вечер, когда будешь заканчивать смену, обязательно звони мне. Я должен быть уверен, что ты добираешься до дома в целости и сохранности. «Скоро увидимся», — шепнула я, целуя его на прощание. Передает меня привет Лео, когда он проснется. «Обязательно. Люблю тебя, Аня». Серые глаза неотрывно смотрели в мои, словно надеясь, что с моих губ сорвутся такие же или похожие слова. Улыбнулась сквозь слезы и провела ладонью по вихристым волосам на его затылке. «Я люблю тебя, Остин». Новый год я встретила в баре, в компании Квила, Тома, еще одного бармена и толпы подвыпивших гостей. Было шумно, весело и очень непросто. К трем часам ночи у меня буквально отваливались руки, ведь за эту смену я смешивала неимоверное количество коктейлей и наполнила Элям парочку десятков бокалов. Когда уехала домой, то скинула Остину смс о том, что всё в порядке. Они отметили Новый год все вместе в своём доме. Об этом я узнала, когда смогла сделать короткий звонок Остину, во время небольшого перерыва. Поговорила я и с мамой. Но разговор оставил тяжесть на душе, хотя мы обменялись взаимными пожеланиями счастья. Мамин голос показался мне слишком уж возбужденным, неестественным. Так бывает, если переберешь с алкоголем. Сама я такого не испытывала, но не раз замечала, когда жила вдвоем с мамой в Чикаго. Проблемы с алкоголем начались у нее после того, как отец ушел из семьи. Кстати, меня он так и не поздравил, а я отправила ему СМС-ку, уверенная, что он ее не увидит. На следующий день я встретилась с Эби Гейл в кофейне неподалеку от колледжа. Мы не виделись уже больше недели и собирались обсудить все на свете. Однако стоило мне заметить ее затравленный взгляд, как я мгновенно напряглась. Что-то случилось? Эбби потеребила волосы, и тихо произнесла. «Я изменила Колтону». От шока я отшатнулась, печатываясь лопатками в спинку стула. «Что?» «Нет, Бикейл, ты не могла!» Подруга уставилась на меня умоляюще, а я схватилась за голову. «Мне и самой дерьмова, Энн! Я не знаю, как это получилось! Колтон мне очень нравится, это правда?» «Видимо, не очень». Только и смогла выдавить я. Эбби подалась ближе ко мне и быстро заговорила. «Мне жаль, Энн. Не знаю, зачем я это сделала. Это случилось еще до Рождества. С кем ты изменила ему? Я его знаю «В том-то и дело. Это Джимми». «Рыжий?» Едва не рухнув со стола, ахнула я. «Но они ведь с Колом приятели». Они играют в одной команде. Эбби!» «Знаю», — простонала она. Приглядевшись, я поняла, что подруга и правда не на шутку взволнована. Похоже, она уже и сама пожалела о той глупости, которую совершила. «Боже мой, я каждый день как на иголках. Джимми может в любой момент рассказать об этом Колтону. Я не переживу этого позора. Раньше надо было думать». Процедила я. Глаза Эбби увлажнились, и она шмыгнула носом. Я тяжело вздохнула. «Просто скажи, зачем?» «Ты серьезно спрашиваешь, Энн?» «Просто так. Потому что мы выпили, а Коутон уехал на помощь к однокурснику, тот сломал ногу, а мы с Джимми остались вдвоем, он поехал меня провожать. И вот...» «Проводил». Не удержалась я и выругалась. Утром он сказал, что Коутон от него ничего не узнает, но как я могу ему верить? «А может быть, тебе расстаться с Колом?» Прямо спросила я, потому что мне было чертовски его жаль. Коутон казался мне замечательным человеком и не заслуживал такого отношения. Он сам говорил мне, что больше всего ценит верность, а Эбби уже предала его ради секундного удовольствия. «Как бы я ни любила подругу...» но Колтону желала встретить кого-то получше. Как-то само собой вспомнилось, как после игры Кол, одетый в экипировку вратаря, весь какой-то несуразно большой, похожий на робота, сложил из пальцев сердце для Эби Гейл. Мне вдруг стало так плохо, будто Эбби предала не только Колтона, но и меня. Мою веру в людей и честность. «Не хочу, Энн!» схлипнула она, теребя в пальцах салфетку. «Он нравится мне. Очень. Колтон милый. С ним весело и комфортно. Мне даже кажется, что я влюбилась в него. Как я могу от него отказаться?» Я фыркнула и покачала головой. «Что мне делать, Энн?» В отчаянии прошептала она. «Я в постоянном напряжении. Вдрагиваю от каждого его звонка. Боюсь услышать разочарование в его голосе. «Подумай, правда ли ты хочешь быть с ним?» Тихо ответила я. Но даже если это и правда так, мне кажется, что как раньше все равно уже не будет. На улицах Ванкувера уже давно сгустились сумерки, а в баре негромко играл альтернативный рок, который, как я знала, очень любил Остин. Вернувшись из подсобки, куда уходила на пару секунд за лаймом, я навела порядок на своем рабочем месте, тихонько напевая хорошо известный мне трек. Владелец Бэй дал мне полный карт-бланш на выбор музыкального сопровождения этого вечера. «Колтон!» — улыбнулась я, наконец заметив, кто занял высокий стул у барной стойки. Жители Ванкувера в эти праздничные дни с удовольствием перемещались из бара в бар, не обделяя вниманием и заведения Квилла. «Рада тебя видеть. Ты один?» Друг Остина надел кепку козырьком назад и подмигнул мне. Но показалось, что в его глазах затаилась настороженность. «Да, скоро потянутся и ребята из команды. Хотел немного поболтать с тобой, пока не стало слишком шумно. Я только за. Но сначала скажи, чем тебя угостить, Эль?» «Бурбон, пожалуйста». Я невольно бросила на него взгляд но он выдавил слабую улыбку. «Что-то не так?» — Кошленов спросила я. «Да, вроде бы порядок», — пожал плечами Кол. «Просто давно с Эби не виделись. Думал, она поживет у меня, пока Оз в отъезде. Но что-то не срослось». «О, да, очень жаль», — кивнула я, отводя взгляд, но спустя пару секунд поставила перед ним рог с напитком насыщенного янтарного оттенка. Насколько я знаю, она взяла несколько вечерних смен в кафе. Платят в праздники больше, а деньги для нее не лишние. Понимаю, Энн. Но вот вы с Остином, к примеру, говорили о том, что ждет вас дальше. Я потеребила кончик высокого хвоста и вздохнула. Нет, не говорили. Ты ведь знаешь Олео. Естественно, прикольный мальчуган, подмигнул Колтон. Оз звонил мне, делился впечатлениями от ваших совместных выходных. Судя по голосу, мой друг, наконец, счастлив. Я смущенно опустила глаза и машинально протерла стойку. «Знаешь, Энн, в нашем возрасте сложно решиться на что-то глобальное», вдруг произнес Колтон, покрутив в пальцах Рокс. «Я хочу продолжить профессионально играть в хоккей. Это моя страсть, вся моя жизнь». Но, возможно, мне придется переехать. Или в другой город, или даже в другую страну. Я бы хотел позвать с собой и Бигейл, Но что я могу ей предложить? У меня ни денег, ни контракта, ни своего дома. Ничего. Все, что я могу предложить ей, это я сам. И я боюсь узнать, что этого ей будет недостаточно для счастья. Мы с Колтоном понимающе переглянулись. Он прав. Вроде бы вся жизнь впереди, но она пока еще такая неясная, не оформившаяся, не наполнена комфортом и спокойствием там, где нужно. И это, наверное, неплохо. Через это проходят все. Но как звать в эту жизнь другого, когда сам не знаешь, что может случиться? — У нас игра в начале января. Помолчав немного, сказал Колтон. — Придешь? — С удовольствием. Заиграла одна из моих любимых песен Хиппи саботаж Devil Eyes. Колокольчик у двери звякнул, и я посмотрела на вошедших, продолжая пританцовывать. Однако в следующий миг все веселье покинуло меня. Воудер Бэй пожаловал Джимми в компании еще троих парней из команды Колтона. Рыжий бросил на коло короткий взгляд, в котором читалось превосходство и насмешка, и я на миг скривилась. Затылки закололо, а к щекам вроде бы прилил жар. Мне стало физически больно за лучшего друга Остина, но я просто не могла открыть ему глаза на предательство приятеля и любимой девушки. Язык не поворачивался произнести ужасные слова, а затем увидеть растерянность, непонимание и разочарование в его глазах. Остин. Мы слева поднимались на второй этаж, когда вдруг услышали приглушенные голоса. «Итан и мама». Брат редко разговаривал. В основном с матерью или отцом. Со мной не считал нужным. Впрочем, летом мы с ним все же перебрасывались некоторыми фразами, когда помогали отцу в конюшнях. Иногда он спрашивал про хоккей, но ограничивался всего парой вопросов. «А теперь я замер от того...» что в его голосе явственно слышалось волнение. Но о чем он говорил? Отлично понимая, что если Итан заметит меня, то снова замкнется в себе, я присел на корточки рядом с Лео и приложил палец к губам. Сын улыбнулся и прикрыл рот ладошкой, радуясь тому, что мы творили какую-то шалость. «Милый, почему ты не спросишь об этом у Остина?» услышал я мамин голос. Я спросил у тебя, ты можешь ответить? Нет, не могу, сынок. Но в любом случае, если Энна вернется, то только в середине лета, не раньше. Могу теперь я задать тебе вопрос? Ласково спросила мама. Ответа Итана я не слышал. Может, он просто кивнул, а может, молча смотрел на маму, раз до сих пор не ушел к себе. Энн пришлась тебе по душе? Брат молчал. Я не сразу понял, что сердце гулка заколотилось в груди. От возмущения и шока. «Спокойной ночи», — наконец произнес Итан, а следом раздались его тяжелые шаги по деревянному полу. Я опустил взгляд на Лео. Он заснул на моих руках, пока я подслушивал. Мама сделала шаг к лестнице и вздрогнула, заметив меня, сидящего на ступеньке. «Остин! Боже мой, Лео уже спит?» Утомился за день, бедняжка. «Отнеси его в кровать, он проспит до утра». «Мама», — позвал я, поднявшись на ноги. Что спрашивал Итан? Ее глаза забегали, и она затеребила пальцами шнурок на домашних штанах. Вздохнув, мама погладила меня по спине и ответила. «Всего лишь интересовался тем, Когда вы еще раз приедете к нам. Что он спросил? Слово в слово, мама. Вернется ли Эн в Ревилсток?» сказала она и грустно улыбнулась. Вот засранец, мам, он запал на мою девушку! рыкнул я, забыв о том, что Лео уже спит. Тсш, Остин, не нужно воспринимать это близко к сердцу. Итан совершенно безобидный. Я рада, что Эн. Не вызвало у него отторжения, как это было с другими девушками. «Я ни разу никого не приводил в наш дом», — возмутился я. «Ну, может, в школе, но это не считается». Мама закатила глаза. «Помнишь, как реагировал Итан?» Он не выходил из своей комнаты, если кто-то из посторонних был дома. «Вот именно. Помнишь ту девочку с жутким начёсом?» которая некоторое время приходила к тебе. Итан говорил, что у нее дурной взгляд, и велел не пускать ее на порог. «Это же Итан, мам!» Закатил я глаза. Нормально у нее был взгляд, а вот характер дрянной. «А другая?» «Мэгги, кажется. Твой брат не мог выносить ее голос и запах. Да что может быть не так с ее голосом? А парфюм? Возможно, он оказался слегка рисковат. Вот и все. Он открывал все окна в доме, чтобы и намека на этот запах не оставалось. Напомню, что тогда была зима, и мы едва не выстудили дом. Мам, ты серьезно все это говоришь? простонал я. Итан неадекватен. Остин! Мама бросила на меня укоризненный взгляд: твой брат очень чуткий человек. Я все это говорю к тому, что Энн он принял на удивление благосклонно. Это ли не чудо? Теперь он не ограничивает себя четырьмя стенами. Я безумно рада, что круг его общения может расшириться, если... если вы, Сэн, будете вместе. Не думай о брате плохо. Он добряк, как их поискать. Он уже взрослый мужик, мама, — скривился я. Не считай его невинным ангелочком. Остин. Мама прикоснулась к моей щеке. «Не ревнуй Энн Кэйтану. Твой брат все отлично понимает. Лишь позволь ему общаться с ней. Ему это нужно. Это может сделать его счастливее. К тому же, если нас с отцом не станет, у него на всем свете останетесь только вы с Лео и Энн». Я не нашелся, что ответить. Но сердце, словно протестуя, заколотилось о грудную клетку.